Через два часа они вышли к первой заставе. Трое стражников и две лошади. Бойцы подобрались к заставе под прикрытием кустов и, стремительно ударив на опешивших стражников, вырезали всех. Сначала Грон хотел оставить хотя бы одного свидетеля, но затем решил, что еще рано. Он пользовался слишком высоким авторитетом ордена, чтобы сразу же совершить такую ошибку. Лошади достались Грону и бойцу, изображавшему Тулу, Они оба поместили перед собой по кукле, изготовленной из веревок и тряпок и заботливо укрытой плащом, которые издали напоминали хорошо укутанных детей, и резво двинулись через лес. Спустя еще час они ворвались в небольшое поместье, и Грун, оставив бойца в платье и с обеими куклами на опушке леса, посек несколько надсмотрщиков и забрал всех лошадей. Хозяева благополучно удрали в лес через задние окна, Поместье все покинули уже верхами и следующую заставу разгромили на скаку. Стражник, лениво развалившийся у глинобитной стены, увидев, что из-за поворота вылетели всадники, секунду взирал на них, а потом заорал. Но не успел даже вскочить, а сел по стенке с разрубленной башкой. Два бойца, скакавших впереди, на полном ходу спрыгнули с коней и ворвались внутрь глинобитной будки поста. Когда последний из всадников поравнялся с дверью строения, они уже выскочили наружу, на ходу вытирая мечи. К вечеру у каждого из них уже было по коню на смену и кожаному панцирю со шлемом, а на поясе болталось по три срубленных с древков наконечника копий. На отдых Грон отвел семь часов. Коней стреножили и отправили пастись, а бойцы, прежде чем лечь спать, срубили по высокому молодому деревцу и, обтесав их, приладили наконечники. Получилось что-то вроде пик, но сырое дерево было тяжелым и гнулось. На следующий день они прорвались еще через две заставы, а к полудню влетели в большую деревню. Заставы располагались на обоих ее концах, и потому грон сразу же разделил свой маленький отряд на две части и, оставив троих заканчивать с первой заставой, с остальными вихрем пронесся по деревне и обрушился на вторую. После того, как тела стражников со страшными ранами были демонстративно выкинуты на дорогу, Грон прискакал к деревенской кузне. Бойцы выволокли трех кузнецов и швырнули под ноги Грону. Он вытащил из кошеля огромный рубин и, приказав поднять одного, сунул камень ему под нос и рявкнул: « «За час сделаешь оправу, чтобы висел на шее, а не болтался в кошеле». Кузнец глянул на рубин, и до него почти сразу дошло, почему одна сторона обточена в виде человеческого глаза с выпуклым зрачком. Весь горгос знал об агровом глазе магр. Кузнец попытался рухнуть на колени, но Грон остановил его порыв острием меча и злобно рыкнул «Но!». Кузнец конвульсивно кивнул, скорее даже его жест можно было принять за судорогу, и на подкашивающихся ногах двинулся к кузнице. Грон, криво усмехнувшись, обратился к остальным а вы будете делать кое-что другое. Когда спустя три часа они покинули деревню, багровый глаз Магр, грозно сверкая, болтался на шее угрона, а в переметной сумке каждого бойца позвякивало по десятку шипов из грубого железа с четырьмя остриями. На разгромленной заставе они заменили часть лошадей и подпалили несколько богатых домов, выходящих на центральную площадь. Теперь они ярко пылали, но главное — Едва ли не полдеревни, испуганно спрятавшейся в домах, разглядели фигуру женщины в платье, сидящую на лошади и заботливо придерживающую двоих детей. Перед самым закатом они вырезали еще одну заставу и решили заночевать в ней. Сидя перед костром, Гром прикидывал, сколько еще они смогут двигаться беспрепятственно. По всему выходило, что в лучшем случае не более пары дней, но он решил уже с утра покинуть дорогу и двигаться лесами. Они достаточно наследили, чтобы за ними открыли охоту. И если Орден отреагирует быстрее, чем он рассчитывает, то они уже завтра могут нарваться на засаду. Подобная предусмотрительность оказалась совсем не лишней. Он даже недооценил Орден. грон рассчитывал пару дней, скрываясь уходить на северо-восток, а потом, под видом того, что им нужно пополнить запасы пищи, снова засветиться, совершив несколько налетов на усадьбы и небольшие деревеньки, Но уже к вечеру следующего дня они нарвались на конный разъезд численностью в три десятка копий. Встреча была неожиданной для обеих сторон, но сказалась лучшая выучка бойцов Грона. Его ребята успели за десяток шагов поднять коней в голову, и семеро горгостцев тут же оказались пробиты пиками на вылет вместе с конями, а головы еще пятерых покатились под ноги лошадям. Бойцы тут же развернули коней и налетели снова. Трое из оставшихся в живых горгосцев пытались броситься на утек, но их достали сюрикенами. У одного Грон свалил коня. После осмотра трупов выяснилось, что воины были из регулярных частей, а не дорожные стражники, какие встречались им раньше. Они покинули место схватки в новых бронзовых латах и на свежих лошадях, а к седлу лошади Грона был привязан скрученный пленник. На ночевку они остановились глубоко в лесу. После ужина Грон приказал развязать пленника и привести к нему. Стражник испуганно хлопал глазами и бросал на всех умоляющие взгляды. Его била мелкая дрожь. Грон налил в стакан кислого молодого вина и протянул ему «Пей». Горгосец с ужасом посмотрел на стакан, но, наткнувшись на взгляд Грона, торопливо выпил. Грон энергично кивнул головой, так что багровый глаз магр в оправе из черного железа качнулся у него на груди и спокойно спросил «Кто? Откуда?» «С каким заданием?» Горгосец дернулся, собираясь вскочить и вытянуться, но, почувствовав на плече жесткую ладонь сидящего за спиной бойца, обмяк и забормотал «Я Драйнскругион, сунтор второго непобедимого легиона крепостью Муккан!» После двухчасового допроса Грону удалось выяснить следующее. «Вчера вечером из городского храма Магр прибыл жрец с приказом императора выслать патрули числом не менее трех десятков для задержания шаки бандитов» состоящий из нескольких мужчин и женщины с двумя детьми, девочкой и мальчиком, у которого отрублена кисть правой руки. Бандиты были вооружены и разгромили несколько дорожных застав. Легат крепости удивился тому, что подобный приказ император направил в храм, но жрец пояснил, что великая Магр предоставила императору возможность передать этот приказ гораздо быстрее, чем его сможет доставить любой гонец, и сделала это из-за его чрезвычайной важности, а потому – Легату необходимо начать его выполнение немедленно. Позже он получит подтверждение сего приказа, привезенное гонцом. Кто может спорить с волей Магр? И легат немедленно выслал 10 разъездов. Разъезд Драйна с Кругиона патрулировал с полудня и уже собирался возвращаться в крепость, когда нарвался на Грона. Горгосец до сих пор не мог прийти в себя от того, как лихо горстка воинов расправилась с разъездом и со страхом поглядывал на бойцов, которые шкурили новые лисины для древков своих чудовищных пик, взамен сломанных в схватке. Он не участвовал в войне против Элитии, но о длинных пиках дивизии в армейских гарнизонах ходили жуткие истории. Говорили, что их страшный вождь по имени Грон кормит их сырым мясом, а сам, убив врага, Тут же поедает его печенку и сердце на поле боя. Причем это занимает у него времени не больше, чем требуется кому-то, чтобы поковырять в носу. Говорят, после боя в столице Элитии его даже стошнило от переедания. На этом месте Грон прервал излияние Гаргоста и просто сказал. «Грон, это я, а они...» Он кивнул в сторону бойцов. «Длинные пики». Горгосец, который хотя и предполагал это, но все же пока старался не верить, Побелел и, сдавленно застонав, рухнул на землю. Возможно, у него был бы шанс, правда, Грон вряд ли рискнул бы оставить в живых человека, который мог увидеть, как так называемая женщина старательно бреет щеки и верхнюю губу. Но тем, что Гаргосец попытался сделать, он лишил себя даже малейшего шанса. По всей видимости, истории о врагов он воспринял слишком серьезно, а потому упав. Он ужом вывернулся из-под руки державшего его воина и, молниеносно вскочив на ноги, рванул в лес. Однако ему удалось сделать всего три шага. Сюрикен Караульного вошел ему под основание черепа. Горгосец зашатался, шагнул еще и рухнул на землю, раскинув руки. Грон укоризненно посмотрел на Караульного. «Ты что, не мог ему ногу пропороть? Зачем насмерть-то? Может, еще чего интересного сказал?» Боец смутился и виновато развел руками. Весь следующий день они двигались лесом, забирая немного севернее и стараясь не особо приближаться к капушке. И к вечеру набрели на небольшую деревеньку в полтора десятка домов. В деревеньке была кузня, и местный кузнец, под страхом того, что деревню сожгут, а жителей поубивают, всю ночь делал им шипы. Утром они покинули деревеньку с пятью сотнями шипов в переметных сумах и повернули к побережью. День был заполнен быстрой скачкой и парой коротких стычек. Несколько раз им чудом удавалось избегать встречи с разъездами число воинов, в которых уже возросло до пяти десятков, и к вечеру они вышли к реке. Грон приказал разбить лагерь в небольшом распадке и выставил усиленную охрану. Это оказалось не лишним. На рассвете разъезд горгостцев, судя по всему возвращавшийся с патрулирования в гарнизон, чуть не наткнулся на их стоянку. Они едва успели убраться». Слава богу, горгосы не решились преследовать их на заморенных конях, а может просто до солдат дошли слухи о том, как расправились с первым разъездом, и они испугались. На этот раз Грон избрал маршрут еще дальше от дороги, и весь день им удавалось избегать встреч с разъездами, которые насчитывали уже до сотни солдат. Впрочем, это было не так сложно. Когда столько людей ломится сквозь заросли, то шума производят достаточно, чтобы преследуемые успели вовремя свернуть в сторону. Еще через день они переправились через реку, и на другом берегу удача им изменила. Случилось это около полудня. То ли кто-то заметил их во время переправы, то ли это произошло позже, тем не менее, когда они на рысях обогнули очередной холм, их глазам открылась картина, представлявшая собой засаду в количестве около двух сотен воинов, построенных в боевом порядке. Грон придержал коня и обернулся. Сзади выезжали на дорогу еще солдаты, И судя по тому, что ловушка была подготовлена тщательно и умело, их число должно было быть ничуть не меньшим. Грон оглядел строй и резко приказал «Самкнуться!» и дал конюшен келя. Бойцы сбили строй колено к колену и выставили пики. Конные сотни впереди пришли в движение и, ломая строй, начали клином вытягиваться навстречу горстке бойцов. Грон зло подумал «Эти еще не пуганные!» и отрывисто пролаял «Приготовить шипы! Бросать по команде!» Они подпустили горгосов шагов на 15 потом, повинуясь команде Грона «Вправо! Вдруг!», резко повернули коней и помчались вдоль двух смыкающихся волн, ощетинившихся железом. Грон помедлил мгновение, дожидаясь, пока побольше воинов, по инерции, проскочив чуть дальше, повернет коней и пристроится им хвост, а потом крикнул «Бросай!». Шипы горстями полетели во все стороны, и горгосцы начали кувырком падать на землю, ломая шеи, натыкаясь на собственные копья и попадая под копыта обезумевших от боли лошадей. Грон тут же воспользовался моментом и дал команду «Влево вдруг! Атака!» Бойцы молниеносно развернули коней и, перекинув в руки пики, вломились в изрядно поредевший строй ошеломленных солдат. Они прошли сквозь горгостцев, как нож сквозь масло, оставив пики в пробитых насквозь всадниках с лошадьми и прорубив дорогу через разрозненных и огорошенных воинов практически не пытавшихся их остановить, а потом, развернувшись фронтом пошире, бросили за спину еще несколько горстей шипов. Они скрылись в лесу, где Грон развернулся почти под прямым углом к прежнему направлению и двинулся на северо-запад, еще на протяжении часа приказывая бойцам разбрасывать шипы на каждой поляне и перекрестке лесных троп, пока окончательно не убедился, что они оторвались. Во время следующей стычки они потеряли бойца, Потом, спустя четверть, еще двоих, но продолжали упорно прорываться к побережью. И так продолжалось еще поллуны до тех пор, пока он не потерял бойца, который ехал в женском платье. К исходу луны Грон убедился, что его окончательно отрезали от побережья. Он сделал несколько попыток проскользнуть, но судя по количеству разъездов, горгостцы задействовали для его поимки не менее 50 тысяч всадников. А потому он с сожалением отказался от идеи выйти к побережью и решил попробовать уйти из горгоса через горные перевалы. Это был тяжелый путь. впереди его ждали холод, бураны, бесплодные скудные земли, дикие кочевники и мучительные ночи. поскольку он не знал насколько выгорел его план и удалось ли то ли ее гору, покинуть горгоз и понимал, что не узнает об этом еще очень долго.